Глава 8. Шесть раскинутых ладоней. Верховное такскаланское командование. Капитану флота сумах, 249, 3 суммах 249 311. 6 путь. Код 19. Совершенно секретно. Готовьтесь к немедленному отводу боевых групп с 8 по 13 26-го легиона из боёв на Аделие. Девятая боевая группа остается на месте под командованием Икантласа-18 «Турбина». Немедленно выдвигайтесь с группами с восьмой по тринадцатую по указанным координатам для встречи с третьим имперским флотом и готовьтесь к немедленному переходу через прыжковые врата в сектор Парцер-Вант-Лак. Выполняйте. Конец сообщения. Координаты прилагаются. Сообщение, полученное капитаном флота Трисумах на орбите Адилии-1, в 249-й день, 3-й год, 11-й индикт императора Тейкс-Калаана, 6 пути. Станция ЛСЛ благодарит вас за желание служить своему народу, присоединившись к нашей самой старинной традиции – космические полёты. Мы, гильдия пилотов, с гордостью приветствуем будущих пилотов на этом информационном сеансе. Эта брошюра вкратце описыт, как правильно подготовиться к подаче заявления в гильдию пилотов в период перед тестированием способностей. Кандидаты должны держать в уме следующие требования: математическая подготовка в классической и квантовой физике, основы химии, инженерии, Физическая подготовка уровня отлично 2 с потенциалом достижения отлично 4 в зрительно-моторной координации, выше отметки по способностям в ориентации в пространстве и проприоцепции, выше отметки по способностям в групповой работе, а также в независимой инициативе. Брошюра для молодёжи, интересующейся вступлением в сельскую гильдию пилотов. Возраст 10-13. Где-то на третьем бокале бледного напитка, которого ей той дела подносила тряс-аргас, сама она пила что-то молочно-белое под названием махачотье. Махит полагала, это переводится как гнилой треснувший плод. По крайней мере, исходя из своего понимания корней незнакомого слова, и никак не могла понять, как это можно захотеть пить, не говоря уже о том, чтобы захотеть пить в большом количестве. Махит обнаружила, что стоит на краю кружка поэтических скалансов и наблюдает не столько за поэтическим конкурсом, сколько как бы она выразилась, за битвой умов, проходящей исключительно в импровизированных стихах. Всё началось как игра. Одна из не самых блестящих омов подруг Трисаргас взяла последнюю строчку скучной поэмы победительницы от 14 шпиль, сказала: "Поиграем. И сделала из этой последней строчки свою первую сочинив катрен, сменив ритм со стандартного пятнадцатислогового политического стиха на что-то просто-таки под завязку набитое дактилями, а потом показала подбородком, бросив вызов другому приятелю Трисаргас. И уже он взял её последнюю строчку, придумав свой собственный вполне приемлемый катрен без времени на подготовку. Махит разгадала несколько его отсылок. Он подражал стилю знакомого ей поэта 13 пирочинного ножа, который применил ту же схему гласных звуков, повторяющуюся по обеим сторонам цезуры. После этого подражания 13 пирочинному ножу, словно вошло в порядок вещей. Пришла очередь 3 саргас, потом другой женщины, Потом-то экскалоанца, чей пол мохит не распознала, и все вернулось к первой участнице, которая снова сменила игру, добавив новый элемент. Теперь каждый катрен начинался с последней строчки предыдущего, основывался на дактиле и той же цезуре с гласными по бокам и вдобавок касался ремонта инфраструктуры города. Три саргас оказалась раздражающе хороша в описаниях ремонта. Трезвая, несмотря на множество бокалов охот, она смеялась выговаривала строчки типа «Цементный раствор вокруг отражающего бассейна, облизанного до блеска и добела языками тысяч тейкскаланских стоп, все же стоптан в пыль и бренность, и будет произнесен вновь, переделан по образу того или иного ведомства, ведущих войну». И Мохит поняла две вещи. Во-первых, если ей хочется поучаствовать в игре, достаточно сделать шаг в круг, и тогда кто-нибудь вызовет ее, как любого другого. И второе она провалится с треском. У неё ни за что не получится. Полжизни она положила на изучение этой экскаланской литературы, и теперь сил едва хватало, чтобы уследить за игрой, распознать некоторые референты. Если она попробует сама, они О, они не рассмеются, они до неё снизойдут. не зайдут до да несчастной и невежественной варварки, так старательно изображающей цивилизованность, и Трисаргаса не обращала на нее никакого внимания. Мохит выскользнула из кружка остроумной молодежи, исчезла в большом зале под веерными сводами, переливающимися звездным светом, и пыталась не расплакаться. Какой толк лить из-за этого слезы? Если бы хотелось плакать, то уж лучше из-за Искандра или из-за того, сколько на неё свалилось политических неприятностей, а не из-за неумения писать цемент в бассейна со ссылкой на паему вековой давности о ведомственном конфликте. То или иное ведомство ведёт войну. Она читала этот стих на станции в одном сборнике и думала, что всё поняла. Но нет. Зал все еще переполнялся хмельными придворными. Если на то пошло, казалось, что их набилось еще больше. Пришел второй эшелон знати, когда император закончил поэтический конкурс. Сам шесть путь снова пропал из виду, чему Махит только радовалась. Радовалась, потому что на него и смотреть было больно, не то что к нему подходить. Радовалась, потому что он был таким хрупким, под весом всей власти и какая-то её частичка, она полагала по большей части Искандер желала ему покоя, а не тратить время на то, чтобы развлекать эту мешанину из сверкающих текскаланцев. Она нашла ещё бокал, сейчас уже не важно одним больше или меньше, и она смыкнула, как избегать напитков со вкусом фиалок или сгнивших молочных цветов, и двинулась через зал. Большинство ее избегало или приветствовало со всей формальностью, подобающей ее положению, и Махит это совершенно устраивало, даже нравилось. Раскланиваться она умела даже без помощи Искандра. Умела казаться представительной, это входило в ее таланты, за эти-то таланты ее и выбрали, за эти способности. Но ни один лсельский тест на имагосовместимость не искал способность к беглому импровизационному стихосложению. Это всего лишь мечта варварского ребёнка. Она ударилась в жалость к себе, а ещё слегка напилась, и поэтому её застал в расплох, когда кто-то очень высокий в длинном платье из палиового серо-золотого шёлка диагонального разреза положил ладонь ей на руку и развернул к себе. Ещё миг после остановки махит зал продолжал крутиться. Ей, пожалуй, стоило бы этим озаботиться. Обратившаяся к ней женщина не была то экскаланкой, ни лицом, ни очевидно нарядом, руки оголённые, не считая тяжёлых серебряных манжет по браслету на каждом запястье и один широкий браслет на левой руке, а ещё незнакомый махит макияж. Она наложила навеки красный и бледно-золотой крем, словно с картиной рассветных облаков на какой-то далекой планете. Мохит поклонилась над своими сложенными руками, и женщина поступила так же, неуклюже, безо всякой практики. «Выл сельский посол», — сказала она бодро. «Да, я Горлета, посол с Давы. Выпьем вместе?» Выпьем". сказала Махит, отыгрывая время. Она не могла вспомнить, где находится Дава. Это одна из недавно захваченных планет в Текскаланском космосе. В этом-то она была уверена. Но та, где экспонируют шёлк, или та, где есть знаменитая математическая школа? Вот для чего нужен и мага. Помогать вспомнить то, что нужно знать, хоть ты и не знала, что это нужно знать. Да, сказала Горлета. Вы же пьёте? У вас на станции есть алкоголь? Да твою ж мать, подумала Махит. Да, есть. Много разного. Что вы предпочитаете? Я уже перепробовала весь бар. Местная культура, сама понимаешь. Да ты понимаешь. Ладонь Горлеты вернулась на руку Махит, и та отдалённо почувствовала что-то вроде годливой жалости. Гарлету сюда прислало правительство, и правительство с недавних пор стало протекторатом Тейкскалаана. И она одна, как и Мохит. Но Мохит не должна быть одна. А когда ты одна в Тейкскалаане, это как тонуть в свежем воздухе. Можно даже перепробовать весь бар и назвать это знакомством с местной культурой. «Сколько ты уже здесь?» — спросила Мохит. Примерно так же её спросила Трис Аргас в наземной машине в первые минуты в городе. Вы много времени провели в мире? Горлетта пожала плечами. Пару месяцев, но я уже не новенькая. Теперь это ты. Приходи к нам в салон. Каждую неделю там собираются несколько послов из самых дальних систем, и чем занимаются? Политикой, сказала Горлетта. Улыбнувшись, она уже не выглядела дружелюбной и слегка потерянной. У неё было множество мелких зубов, и большинство заострённые. Нестанцованная улыбка, но и не таекскаланская. И махиц на головокружительное мгновение ощутила ширь галактики. Как далеко могут завести прыжковые врата? Как люди на другой стороне могут оказаться людьми, а могут оказаться и тем, что похоже на людей, но на самом деле, так бы подумала таекскаланка. «А ей это уже дается неплохо, правда же?» «Пришли мне приглашения», — сказала Мохит. «Уверена, политика Давы представляет интерес для политики Лсела». Выражение Гарлетта не столько изменилось, сколько ожесточилось. Острота зубов показалась острее. Мохит спросила себя, «Это такая мода Давы их подтачивать?» «Или же пример эндемической черты в изолированной популяции». как у мутантов в невесомости. «Больше, чем вам кажется, госпожа посол», сказала Гарлетта. «Наш-то экскалаанский губернатор почти не тревожит нас визитами. Разве только, чтобы пригласить на такие мероприятия. Вашей станции стоит взять на заметку». «Мохит не поняла. Это угроза? Приходи к нам в салон, вступай в нашу компанию послов, и когда-то экскалаанс сожрет и вас, не станет больно пережевывать». Или же искреннее сочувствие, так или иначе она оскорбилась. Она уроженка Давы, Махит до сих пор не могла вспомнить, чем славится планета шёлком или математикой. И при этом Мунит будто может давать Махит советы. Хватит с неё уже советов на сегодня. Когда улыбнулась она, то обнажила в гримассе все зубы. "Обязательно возьмём на заметку", сказала она. Надеюсь, вы откроете для себя новый напиток по Solgarletta. Спокойной ночи. Зал снова закружился, когда она развернулась на каблуке, но, кажется, пройти по прямой линии всё же получилось. Нужно было убираться, пока она не столкнулась с тем, кто действительно может причинить ей или станции вред. Нужно было побыть одной. Из сторонного зала дворца Земля вело множество дверей. Махит выбрала на удачу, выскользнула и растворилась в машинерии императорской цитадели. В основном дворец Земля был из мрамора и золота, инкрустирован звездами и тусклыми огоньками в ночном предрассветном состоянии, словно вид со станции, когда от основы обращалась к ближайшей планете солнечная вспышка и точки звезд вперемешку. В коридорах оказалось в половину меньше людей, чем ожидало мохит, и почти ни одного охранника или полицейского. Она не видела ни одного солнечного с их закрытыми лицевыми щитками, хоть они бы и подошли к декору. Только нескольких мужчин и женщин без выражения с бледно-серыми нарукавниками, поджарых и вооруженных электродубинками. Они казались достаточно опасными, по крайней мере, если спровоцировать. В Тейк-Скалаане не было огнестрельного оружия даже во дворце. Часть культуры космических обитателей – В итоге, распространившейся по всем цивилизованным местам, она избегала дверей под охраной людей с электродубинками и в остальном блуждала беспрепятственно, следовала только туда, куда можно. Когда она нашла сад, она уже успела протрезветь. Не кружилась голова, не подташнивало, только всё гудело, странно переливалось. И очень радовалось как отсутствию полного опьянения, так и отсуствию полной трезвости когда осознала что за сад она нашла крошечное сердце вырезанное посреди дворца скорее зал чем сад в форме бутылки с воронкой раскрытой в ночное небо внутри проскальзывал влажный ветер города и здесь смягчался влажность затрудняла лёгкий махит и питала растения забиравшиеся на три четверти высоты стен Темная зелень и бледно-идеальная новая зелень, и тысячи-тысячи красных цветов на лозах. А к этим цветам прикладывались длинными клювами крошечные птички, не длиннее большого пальца мохит, парившие и нырявшие, будто насекомые. Из обиения их крыльев стоял гул. Весь сад пел. Она сделала два шага в сад, беззвучных на мху покрывавшим пол и с изумлением подняла руку. На нее села одна птичка, задержалась на кончике пальца и взлетела опять. Вес даже не чувствовался, как привидение, будто вовсе не приземлялась. На станции не могло быть такого места, не могло быть на большинстве планет. Углубляясь в странное темное святилище, она задрала голову, чтобы понять, почему птицы не улетают в воронку, и не сбегают к Тейкскаланскому небосводу. Там явно так же тепло, хоть и не так благоуханно, не так много красных цветов. А, возможно, одного корма достаточно, чтобы удержать всю популяцию в добровольном заточении. Корма и тонкой сетки. Когда она склонила голову под правильным углом, смогла разглядеть ее, натянутую серебряной и почти невидимой у входа в воронку. Что вы здесь делаете? спросил кто-то. Высокий голос, тонкий, от природы властный. Махита остановилась и оглянулась. 90%-ный клон. 8 антидот. Как две капли воды похожий на императора, если бы тому было 10 лет. Длинные тёмные волосы ребёнка расплелись и спускались ниже плеч, но в остальном он оставался столь же безупречен. как когда стоял рядом с оригиналом, а махид в поклоне поднимала свои руки. Он был не высок и не станет высоким, если только 10% генов, взятых не от императора, не полны генетических маркеров роста. Зато вёл он себя как дома в этом странном помещении с пленёнными красивыми птицами и смотрел на махид так, словно она неудобный космический мусор. которого следует избегать на орбите. «Вы новый посол станции ЛСЛ. Почему вы здесь, а не на приеме?» Для ребенка десяти лет он говорил пугающе прямо. Мохит вспомнила два картографа, маленькую карту пять агат с его орбитальной механикой в шесть лет. Дети учатся тому, что от них ожидают. Как и она. В десять лет на ЛСЛе она умела залатать пробоину, Посчитать траекторию идущего на сближение корабля, знала, где находятся ближайшие спасательные капсулы и как пользоваться ими в чрезвычайной ситуации. Знала и как написать своё имя тайкскаланскими глифами, прочесть пару стихов наизусть, как лежать без сна в безопасном закутке личной каюты и мечтать о том, чтобы стать поэтессой, как девять орхидеев о приключениях на далёких планетах. Интересно, о чём мечтал этот мальчик? Милорд, сказала она. Я хотела смотреть дворец. Простите меня, если я переступила границы. Послылся целый интересный, сказал Восемь Анцедот, так словно это первая строчка эпиграммы. Полагаю, да. Это вы часто сюда приходите? Птички такие красивые. Хоятся хотлы, так они называются. «Так они называются здесь. Там, откуда они родом, у них другое название. Но здесь это дворцовые певчие. А на Лселе нет птиц». «Нет», — медленно сказала Мохит. «Этот ребенок знал Искандра». Искандр передал ему некое впечатление о станции Лсел. «Нет, у нас вообще мало животных. Хотелось бы увидеть такое место», — сказал «Восемь антидот». Ей не хватало какого-то важного фрагмента информации. Она не сомневалась, что не должна была встретить этого мальчика вот так, наедине, без формальностей. «И вы сможете», — сказала она. «Вы очень могущественный молодой человек, и когда вырастите, если еще захотите, стан сел-сел почтет за честь вас принять». Когда восемь антидот рассмеялся, его трудно было принять за десятилетнего. Он казался неземным, и разочарованным в жизни, и мудрым. И Махит хотелось чего-то, она не могла определить своё чувство, вроде ментарный материнский инстинкт, желание обнять этого мальчишку, который разбирался в птицах, и которого бросили во дворце без друга или опекуна, где-то опекун наверняка есть. Возможно, за ними обоими сейчас присматривал сам город. «Идеальный алгоритм». «Возможно, я об этом попрошу», — сказал он. «Я могу». «Можете», — повторила Мохит. Восемь антидот пожал плечами. «Вы знали, — сказал он, — что если окунуть пальцы в цветы, то хоятся хоэтлы будут пить нектар у вас с рук. У них длинные язычки, им даже не придется вас касаться». «Не знала. Лучше уходите», — сказал восемь антидот. «Вы совсем не там, где вам место». «Похоже на то», — кивнула она. «Спокойной ночи, милорд». Казалось, что к нему опасно поворачиваться спиной, хоть ему и десять лет. Возможно, как раз потому, что ему десять лет, и он настолько привык, что люди от него отворачиваются, что мог этим пользоваться. Мохит думала об этом всю дорогу в зал, удаляясь от сада и его обитателей. «Им даже не придется вас касаться». Какой-то добрый человек позаботился о придворных чиновниках, которые проводят в этом лабиринте целые часы на ногах, и поставил ряд скамей вдоль одного коридора у банкетного зала с солнечным троном. Большинство были заняты, но Махит нашла в углу совершенно пустую и опустилась на холодный мрамор, бедрою ещё поднывала. Она уже совершенно протрезвела, а ещё вымоталась, и это чувствовалось сильнее всего. А каждый раз, как закрывались глаза, вспоминалось о восемь антидот в саду с птицами. «Не скучает ли он по тебе, Искандр?» — подумала она, и снова тишина в разуме показалась незаполняемой пробелом ямой, куда можно провалиться. Она прислонилась к стене спиной и старалась дышать ровно. В десяти метрах из зала слышались голоса толпы, приглушенный, смеющийся рев. Что ты рассказал ему о нашей станции? Она даже не заметила, как рядом сел мужчина. Не открывала глаз, пока он не похлопал тихонько по плечу, и она не встрепенулась. Это был-то икскалоанец, естественно. Кого здесь еще ожидать? Непримечательный, без формы какого-либо министерства. Просто человек средних лет в многослойном темно-зеленом костюме, расшитом множеством мелких темно-зеленых звездных вспышек. с таким лицом, которое она не могла и надеяться запомнить. Что? спросила она. Вы, сказал тот с величайшим удольтворением, не носите этот значок. Махит почувствовала, как хмурится лоб и велела лицу принять обычную невыразительность, приличную в текскалаане. Сошпорником, угадала она. Нет, не ношу. Так бы и угостил вас с раной выпивкой на хрен, сказал он. Махи чувствовала, как от него розит перегаром. Маловато здесь таких, как вы, правда? опасливо ответила Махит. Хотела встать, но пьяный незнакомец схватил её за запястье и держал. Слишком мало. Кстати, вы не служили на флоте? По виду точно служили на флоте. Я никогда не служила, сказала Махит. Не в том смысле, ну и зря. Лучше 10 лет, что я отдала империи. И там пригодится такая высокая женщина. И не важно, что вы родом не из города. Всем плевать, если вы идёте за ятлеком и готовы умереть за товарищей по оружию. В каком полку вы служили, выдавила Махит. В славном и вечном 18-м легионе под началом благословенного звёздным сиянием Один Молнии, ответил он. И Махита сознала, что её вербуют. Вербуют в общество тех, кто стоял на улице и выкрикивал имя Одинмолнии, желая низложить правящего императора голой акламацией. Хором слившихся голосов, заявляя, будто вечно горящие звёзды отвернулись от него, обратили свою милость к новому претенденту. В каких битвах побеждал Одинмолния, спросила она, подумав, что стоит воспользоваться пеньчугой и попытаться понять их мышление. Найти логику в публичных аккламациях. Это что ещё за сраные вопросы? Незнакомца вдруг глубоко оскорбило то, что она не приняла с немедленно восхваляет на все лады один молнию, и он вскочил. Рука ещё сжимала её запястье, причём крепко. Вы, да иди ты взад. Как ты смеешь? Никакой логики, рассеянно подумала Махит. Сплош эмоции и преданность, усугублённые алкоголем. Он затормошил ее. Во рту клацнули зубы. Она не могла решить, отгонит ли его или еще больше распалит, если сейчас закричит. «Я даже не одна из вас. Попыталась хотя бы. Я не хотела. Хоть на тебе нет значка, вполне мог бы быть. Моего значка?» Произнес другой голос, светский, безмятежный. Пьяница выронил мохит. Падать на каменную скамью больно, но все равно приятно — и развернулся к самому тридцатишпорнику во плоти, все еще великолепному во всем синем и неполной короне. — Ваше превосходительство! — пробормотал незнакомец и спешно склонился над сложенными руками. Лицо его стало тошнотворно зеленого оттенка, который вовсе не шел к костюму. — Я не расслышал вашего имени, — сказал тридцатьшпорник. — Прошу меня простить. — Одиннадцать ель! — приглушенно пробормотал тот, не разгибаясь. «Одиннадцать ель», — повторил тридцать шпорник. «Как приятно познакомиться. Вам что-то нужно от этой женщины? Боюсь она варварка. Прошу прощения, если она вас оскорбила». Мохит уставилась на него. Тридцать шпорник подмигнул в ответ над склоненной головой одиннадцать ели. Она захлопнула рот. «Тридцать шпорник опасен, самодоволен, умен, умеет управлять людьми». И теперь она в точности поняла, что имела в виду Пятягат, когда говорила, что Махит сама поймет причину его назначения Эзуазуакатом и вдобавок сонаследником императора, когда увидит в деле. Он был гибок, как голограмма, искажался на свету, произносил разные слова с разными подходами. «Ну что ж», — продолжал он, — «мы сами еще поговорим, один сать ель». и найдем, как продуктивно разрешить наше разногласие, раз уж, насколько я вижу, вы настолько огорчены, что готовы на преступление. «Преступление?» — переспросил один цеть ель с особым, утонченным страхом. «Нападение — это преступление. Но варварка вас простит, верно же? Пока что». Мохит кивнула. «Пока что», — повторила она, подыгрывая, наблюдая, что будет дальше. быть может, предоставите её саму себе и вернётесь на приём 11-ель. Отложим политику. Уверен, вы согласитесь со мной хотя бы в том, что нет ничего лучше выпивки и танцев, а здесь ни того, ни другого не наблюдается. 11-ельке внул, казалось, он напоролся на кого-то и теперь пытается с него сползти. Это верно, ваше превосходительство. Я так и сделаю. Сделайте, сделайте, сказал 13-шпорник. Я подойду к вам попозже. Прослежу, чтобы вас все устраивало. А вот это, — подумала Мохит, — уже неприкрытая угроза. Одиннадцать ель улизнул обратно в зал, а она теперь осталась наедине с тридцать шпорником. Два наследника императора за ночь, Искандр. А у тебя какие были успехи? В локтевых сгибах снова заискрило. И она спросила себя, вдруг это все, что осталось от имага, Эхо невропатии. Кажется, я должна вас отблагодарить, сказала она 30 шпорнику. О, пустики, он развел руками. На вас напали. Я бы вмешался, кем бы вы ни были, госпожа посол. И тем не менее. Конечно, он замолчал. Вы заблудились, госпожа посол, в наших-то коридорах. Махит призвала на помощь лоснящую улыбку, зубастую Получилось смутить тридцать шпорника настолько, что он не улыбнулся в ответ. Я знаю, как вернуться, ваше превосходительство, ворчала она сквозь зубы. Я вовсе не заблудилась. Чтобы это доказать, она поднялась со скамейки и очень старательно двинулась, стараясь не хромать, когда напоминало о себе бедро, обратно в шум и гвалт приёма, оставляя эзуазуаката позади. Начались танцы. Махит с ходо решила, что не танцуют, что этот выбор часть её варварского образа, и ещё, что уже достаточно поздно. Поэтому, если она придумает, как уйти и куда, обратно к 19 Тесла, к себе в апартаменты, то уйдёт. Люди танцевали как в парах, так и перед пересекающимися группами, где менялись партнёрами. Они выстроились в узоры, перемещаясь длинными цепочками, фракталами, звёздные карты, подумала Махит, А потом пришло само собой, и мне до конца, и в мыслях всплыла эпиграмма 9 Маиса. Вот вы где, сказала Пять Агад. И Махита вернулась и обнаружила, что прямо позади стоит главная помощница 19 Тесла, поддерживая одной рукой Трисаргас за спину. Я нашла вашу посредницу. Меня просили сопроводить вас обеих домой. Трисаргас уже не была энергично нетрезвой. Виски посерели, Она выдохлась. Всего тридцать часов назад она лежала в больнице, вспомнила мохит, и придушила неуместный позыв взять ее под руку. Пятя Гат, очевидно, владела ситуацией. «Что видела?» — спросила Трисаргаз. «Пока они шли через зал. Никуда ходила, а что видела?» «Не укор за то, что мохит сбежала одна. Напротив, птичек!» — поймала себя мохит на ответе. «Целый сад с птичками!» И вот они уже были снаружи, в наземной машине, ехали обратно во дворец Север.